Глава двадцать шестая. «Да знаю я, какие вы им родственнички, по Рамоновым-то!» «Хрясь!» — Шурков вздрогнул. То ли от звука, после которого полено раскололось надвое, показав сухую чистейшую изнанку, то ли от того, что соседка с раздутыми ноздрями их так быстро вычислила. «Глухая я, что ли, не слышу, как вы разговариваете? Культурно. Книжки читаете?» — спокойно добавила та, подобрав длинные дольки полена. Кухня была пуста. По лицу соседки было не понять, рада она своему открытию или нет. «И зачем вас, Парамоновы, к себе вселили, тоже вижу», — не слепая. «Нас разбомбило», — ответил Шурка. «Ха!» — махнула топором соседка. Хрясь, и Шурка опять невольно вздрогнул. «Вещи свои сторожить она вас сюда посадила. Добра нахапали с собой не утащить. А как война кончится, они вас отсюда пинком...» «Это может быть...» Спокойно согласился Шурка. Соседка бросила на него странный взгляд, поставила следующая полена, но не тюкнула. Кого взяли-то у вас, мамашу, папашу? Шурка вскинул на неё глаза. Голос был грубым, но в нём Шурка услышал нечто такое, из-за чего едва слышно ответил: "Обоих". Соседка видно всё знала про ворана, хоть и говорила о нём безлично. "Они взяли" Она покачала головой. Мама и папа ни в чём не виноваты, быстро добавил Шурка. Соседка не сказала: "Докажи". Не сказала: "Может быть". Она не сказала: "Наверное". Она не сказала: "Врёшь". Она кивнула. Бывает. Как говорят, идёт снег или светит солнце. У меня вот так братцы прихватили. Так же спокойно продолжала она. Взяла новое полено, приладила, хрясь, и Шурка снова вздрогнул. Может, виноват он в чем, а может, нет. Может, языком где трепал. Я ему не сторож. И пояснила. Время такое. Это какое же? Шурке на миг захотелось треснуть ее поленом. Соседка посмотрела. Я это, человек советский, я понимаю. Оно как? Шпионов настоящих и врагов народа полно, а сейчас они и вовсе голову подняли. И хватать их надо. Все правильно. Лучше по ошибке схватить, чем по ошибке не схватить. Знаешь, как в поговорке? Лес рубят, щепки летят. В ее словах был какой-то свой поразительный смысл. Сама соседка рубила ловко, ни малейшей щепочки не отскакивала, как будто поленья уже заранее были разделены на четыре ровных сектора. Оставалось только хорошенько по ним тюк, Да что ты подскакиваешь всё? Тоже мне будущий боец, засмеялась соседка. Вот дети-то нынче дикие, только книжки читать и умеют. Меня Мани, кстати, звать. А по отчеству. Соседка улыбнулась, опять показав дырочку между передними зубами, и вдруг всунула наколтые дрова шурки в руки. На вот, снеси к себе по отчеству, повторила она. Её это видно насмешило. К именованию по отчеству она не привыкла. «Старуха я тебе, что ли, какая? Маня и есть!» Шурка вспомнил, как тетя Вера пыталась занять кастрюлю, и другая соседка с красным лицом тогда сказала, «Бесплатно только кошки родят». «У нас нет денег». «Чего?» — удивилась Маня. «Ты это! Война же! Помогать друг другу надо!» Он хотел сказать ей что-нибудь хорошее, но Маня уже отвернулась. «Хрясь!» Её ноздри больше не казались шурке такими уж раздутыми, а постоянно поднятые брови, возбуждённые принципиальными. Лицо, как лицо обычное, усталое. Он чуть пихнул, расползающиеся шершавые дрова коленом, поправил, обнял потуже. Я вон тоже очередь займу, пробормотал Шурка. Мани кивнула, снова занесла топор и вдруг остановилась. Ты того, Шурка, не бойся. Война она во всём разберётся, кто настоящий враг, а кто свой. Война всё покажет и невиноватых выпустит. В коридоре застучали шаги, захлопали двери, заплескались голоса. Шурка с дровами в обнимку юркнул в коридор. Высунулась из кухни Маня. Иди. Иди скорее. Позвала его издалека Таня. Все уже стояли в коридоре: соседка в очках, соседка в одном ботинке, Другая нога была переобута в домашний тапок. Соседка с неандертальским лицом, соседка похожая на тумбочку, сосед в тюбетейке, сосед с рыжими усами, седая соседка, соседка с весёлыми глазами, соседка в очках, соседка с косой колбасой, Маня. Все. Шурка подумал, что, пожалуй, впервые видит всех соседей одновременно. Не хватало только тёти Веры и старика, который жил в конце коридора. Слышно было, как за окнами тихонько стрекочет дождь. А что такое? спросил Шурка. Тише. Соседи стояли в коридоре, задрав подбородки. Чёрная тарелка репродуктора смотрела на них мрачно. После долгих и продолжительных боёв и после многозначительной паузы тем же безжизненным мужским голосом завершило: Наши войска оставили Киев.